Глава 3. Вселенная Ариадна. Галактика WE-984569DF. Огромная рубка звездолета «Космический дьявол» превратилась в штаб. Хорошо, что боевой корабль рассчитывался с запасом пространства. Да и плюс ко всему мог трансформироваться. Ютел просматривал языковые программы цивилизаций, готовых вступить в бой, когда к нему подошел адмирал Крылов. «Разрешите оторвать отдел, повелитель?» Ютел посмотрел на него серьезно изучающий, даже слегка просканировал, подозревая, что тот иронизирует. «Нет», — говорил искренне. «Да вот, просматриваю языковые фонемы здешних цивилизаций. В целом программы для автоматических переводчиков разработаны, но при контакте могут возникнуть нюансы». «Вполне может быть». Лучше всего общаться в нескольких диапазонах, а обычном и образном, тогда в целом нас поймут, и мы их услышим. Хорошее предложение. Что за вопрос, адмирал? Какова боевая задача авиации и флота в операции? Адмирал, давайте сначала поставим все точки над «и» в наших отношениях. Я вам благодарен за поддержку на совещании. «Но ведь вы, колонисты, воевали с Империей, то есть со мной. А теперь мы в одной упряжке, в одном экипаже, в одном звездолете». «Я могу положиться на вас? Мне не нужно оглядываться и ждать удара в спину?» Вопрос поставлен серьезно. «Отвечу так. Я пошел в экипаж добровольцем. Здесь все добровольцы». Что касается прошлого, да, воевали, и что? Теперь другое время. Вы добились многого, принесли бессмертие. Благо это или нет? Ответ один. Лучше жить так, как живем, чем умереть. Вы талантливый полководец и политик, причем доказали это делом. Я поддержал вас искренне и пойду за вами в любую битву. Вы достойны стать повелителем вселенных. Хороший ответ. Ответ настоящего военного, настоящего адмирала. Честный и открытый. Нас мало, а сделать предстоит много. Кэцу назначен начальником штаба и занимается разработкой операции. Капитаном корабля назначен его помощник Рябов. Вам же предлагаю должность главнокомандующего. Кто, если не вы, самый опытный и высокопоставленный военный на флагмане? Если так, то я согласен. Остается должность командующего истребительной авиацией и флотом. Кого назначить? Вы главнокомандующий и лучше меня знаете свои кадры. Выберите достойного и назначьте. А сейчас... Давайте посмотрим, что нам покажет начальник штаба. Недавно назначенный начальник штаба колдовал над тактическими схемами, прогоняя их через пространственное моделирование. Идеальной схемы боя пока не нашел. От занятия оторвали Ютел с адмиралом, которые смотрели за его творчеством, стоя за спиной. В целом неплохо. Но зачем нам вступать в бой, Кэтсу? Вопрос повелителя повис в воздухе. От неожиданности тот резко повернулся и вскочил. Ну как же, вы сами приказали разработать боевые тактические схемы. Так и есть. Расскажите нам, какими силами располагают флоты и каковы боевые возможности кораблей. Флоты, судя по данным сканеров, примерно одинаковой численностью, около 100 тысяч кораблей. Общая боевая мощь кораблей приличная. Стоит отметить, что флоты состоят из кораблей разного класса и конфигурации. Основной ударной силой являются средние крейсеры, по нашей классификации. Флагманы, судя по всему, супердредноуты. Их немного, имеются тяжелые крейсеры, линкоры, авианосцы. Какую истребительную авиацию они несут на борту, неизвестно. Технологии устаревшие, приблизительно то, что было у колонистов до вашего вторжения в галактику Млечный Путь. «Хороший анализ. Что думаете, адмирал?» «Я помню то время. Мы тогда чудом выстояли то лишь благодаря Лосу, но здесь ситуация другая. Флоты не знают о том, что за ними наблюдают. У них нет таких технологий. Наша стратегия не воевать с ними, а встать во главе этих цивилизаций. Лучше без боя. «Стратегия верная, и лос упомянут к делу. Действительно, благодаря ему мы сейчас здесь. А что касается стратегии, верный вывод. Зачем нам убивать своих подданных? А вот встать во главе — мысль хорошая». «Позвольте, повелитель», — подал голос к отцу, — «говори». Я прикидывал такой вариант развития событий. Ну-ка покажи. Вот, смотрите, два флота идут встречными курсами. Скоро приступят к торможению и боевому маневрированию, чтобы выйти на дистанцию огневого контакта, готовыми к бою. Допустим. И что? Предлагаю через неделю, когда флоты приступят к торможению, сделать прыжок вот по этим координатам. «Флагман выйдет ровно посередине между флотами. В режиме торможения они беззащитны и не смогут нанести удара». «Об ударе по нам даже речи идти не может», — сделал замечание Крылов. «Само наше появление вызовет у них шок. Что они подумают?» «Интересно. Что?» — посмотрел вопросительно повелитель что это блуждающее, неизвестное космическое тело, комета или что-то такое. Если они так подумают, адмирал, то с большой долей вероятности попытаются ее уничтожить. Такую реакцию исключать нельзя. Оба флота полны решимости вступить в бой, несмотря ни на что. Скорее всего, нанесут удар по нашему кораблю с двух сторон, чтобы уничтожить препятствия. Мы нейтрализуем удар, тем самым покажем свои возможности и силу. Минуту, адмирал. Кэтсу, смоделируйте удар двумя флотами по нашему кораблю. Тот быстро ввел данные, через некоторое время доложил. Удар колоссальной силы. Суммарная мощь может просто уничтожить наш корабль. Задействовав все установки частиц и античастиц, мы сможем эффективно уничтожить только половину той лавины, которая на нас двинется. У нас один корабль, и нужно успевать перезаряжаться, а это требует времени. Бой для нас неравный и может привести к катастрофе. Получается, адмирал, что просто ждать удара нельзя? Вы согласен, но идея хороша. Никто и не говорит, что плоха, но требует другого подхода. Что вы имеете в виду? «В бой лучше не вступать. Начнем с обращения. Предложим в ультимативной форме лечь флотам в дрейф». «Не послушают. Они жаждут боя и ни перед чем не остановятся». «Я продолжу», — посмотрел повелитель на адмирала. «Прошу простить, увлекся». «Согласен. Вероятность того, что не послушают, большая». Вот тут-то мы и должны подтвердить свои намерения делом. То есть нанести два превентивных удара по флотам такой силы, чтобы отбить желание нас атаковать. Если я вас правильно понял, за неделю до контакта мы материализуемся между флотами. Пару дней дадим понаблюдать за нами и выяснить, что небесное тело естественного происхождения так себя вести не может. Такая ситуация заставит командующих обоих флотов нервничать и докладывать своим правительствам. «Пожалуй, что так. Когда обстановка накалится до предела, мы выдвинем обоим флотам ультиматумы», — продолжил Кэцу. «Нет, не флотам», — уточнил Ютел, «а руководителям цивилизаций». Оба поняли, что повелитель мыслит совсем другими категориями. И вот тут начнется самое интересное, лихорадочное общение с правительствами, которые без сомнения дадут команду атаковать неизвестный объект. Психологический нюанс, внешняя угроза сплачивает. Они объединятся против нас. Да, адмирал, прошлая наша история подтверждает такой вывод. Как только закончится срок ультиматума, Они должны дать ответ. Либо флоты лягут в дрейф, либо продолжат атакующий маневр. Следует учесть, вновь решился встрять Кэтсу, что на дистанцию огневого контакта с нашим кораблем они не выйдут. И тут вот еще какой тактический ход напрашивается сам собой. Дать возможность атаковать нас всеми видами оружия, какое у них есть. «Ты что, Кэцу? С ума сошел!» «Сказано же, при массированной атаке они могут нас уничтожить!» «Могут, повелители, но не уничтожат. В момент подлета боеголовок мы просто исчезнем из этой точки пространства и выйдем недалеко в другой. Попрыгаем немного, они постреляют и поймут, что мы не шутим». «В этой идее что-то есть». Попрыгав и предупредив еще раз, нанесем удар по обоим флотам. Придется уничтожить несколько эскадр. Адмирал, не нужно быть таким кровожадным. В будущем они наши подданные. Но если не будет другого выхода, то придется поступить именно так. В конце концов, это самый действенный метод. В целом стратегию выбрали. Адмирал остался с Кэтсу дорабатывать план. Для штаба одного начальника мало. Нужны тактики-операторы. Такие на корабле имелись. И адмирал сразу образовал полноценный штаб, введя в него и штабиста авиационного крыла. Теперь другое дело. Кэцу вырабатывал идею, а до ума доводили тактики. Закончив с этим делом, Крылов занялся организацией экипажа в соответствии с задачами. Нужно напомнить, что корабль мог выполнять задачи в автоматическом режиме благодаря интеллектуальной управляющей системе последнего поколения. Учитывая такое обстоятельство, корабль оснастили экипажем минимально, а литы-колонисты вообще управляли огромными кораблями по одному. Поэтому у Крылова имелся маневр с кадровым составом. На основных постах оставил по одному оператору. Больше всего личного состава задействовано на истребителях и во флоте, хотя и там тоже можно обойтись боевыми интеллектуальными системами. Тем не менее, Крылов решил разбить истребительную авиацию на эскадрильи из Венья, назначив командиров эскадрилий, которые будут командовать автоматическими истребителями. На кораблях так не получится. Пришлось сократить до минимума их экипажи и оставить только пилотов. Все как в прошлом. Предстояло определить самые узкие места и использовать образовавшийся резерв с пользой для дела. Главное, чем руководствовался Крылов, желанием сберечь каждого члена экипажа. Каждый на вес золота – невосполнимый ресурс в случае безвозвратной утраты. Пока Крылов занимался военной организацией и оптимизацией на флагмане, Ютел изучал цивилизации, которыми в скором времени предстояло управлять. Первая цивилизация походила на сухопутных моллюсков. Ютелу даже удалось скачать из сети флота их строение. Куполообразная раковина накрывала все внутренние органы, защищая и оберегая обитателя. Они называли себя «уляры» и походили на земных моллюсков. Пока он не мог определить, где находится разум или мозг. Скорее всего, в нервном кольце, возможно, распределен равномерно по всему телу. Никакого сомнения в том, что они появились в водной среде. Но на корабле жили во влажном искусственном климате. Общались посредством щелчков, которые вырабатывались передней частью, там, где располагались два глаза. В целом, очень необычная разумная форма жизни. Такая форма встречалась в родной вселенной и называлась трионы, но они походили на огромных рыб, а тут моллюски. И как прикажете ими повелевать? Выбирать не приходилось. Нужно управлять тем, что есть. Жили они на суше в очень влажном климате. Несмотря на внешнюю медлительность, действовали они достаточно быстро, Мелкую работу производили ложноножками, которые могли образовывать спонтанно в любой части тела. Как устроена общественная жизнь цивилизации пока оставалась непонятным, но прослеживалась четкая градация на руководителей и подчиненных. Их планета вращалась у желтой звезды в зоне жизни и отличалась жарким климатом. Уляры много времени проводили в воде, даже на кораблях имелись специальные ванны. Видимо, все-таки с морем они связь не порвали, скорее всего, цивилизация находилась в стадии трансформации и эволюционного скачка, постепенно перебираясь на сушу. Вот такая, достаточно экзотическая цивилизация. Как ей управлять? Предстояло подумать. Ютел с опаской размышлял об этом, склоняясь к мысли «не ввязываться в местные разборки». Вторая цивилизация, полная противоположность первой, представляла собой двухметровых гусениц с огромной головой, сегментированным туловищем и множеством ног, на которых передвигались как многоножки. Когда поднимали переднюю часть туловища, появлялись рудиментированные конечности, шесть штук, которыми цинис, так они себя именовали, Делали любую тонкую работу и, видимо, благодаря этой способности смогли развиться и эволюционировать. Обладали множеством глаз на голове с защищенной капсулой, по всему телу хитиновые пластины. Общались с помощью скрипа, издаваемого жвалами. Планета, на которой они обитали, называлась в приблизительном переводе Револ, отличалась тропическим климатом. Таким образом, возможно, в течение жизни цинис превращались в бабочек. Но такой информации Ютел не нашел. Что могли не поделить такие отличающиеся цивилизации с разной пищевой цепочкой и условиями жизни? Стоп, как что? Их объединяет среда обитания, планеты по климатическим характеристикам очень похожи. Значит, борьба за территории. Скорее всего, так и есть. Гусеницы размножаются очень быстро, видимо, они инициаторы конфликта. Точно узнаю чуть позже. Корабли Цинис походили на длинные поезда и могли изгибаться, видимо, состояли из сегментов, представляющих собой отдельные корабли. Мощный флот, способный смять уляров, корабли которых походили на огромные раковины разных размеров и модификаций. Какова боевая мощь, судить трудно, но внешняя защита очень надежная. Ютел оторвался от анализа экзотических цивилизаций. Отбросив сомнения, решил действовать. Заодно экипаж приобретет боевой опыт. Кто знает, как сложится в других вселенных. Приняв окончательное решение, присоединился к адмиралу и начальнику штаба. Крылов доложил о проведенных организационных изменениях. Хорошая оптимизация, адмирал. Нужно беречь каждого члена экипажа. Одобряю. Первая операция покажет, на что мы способны. Мы способны на многое, но противостоять нам будут моллюскообразные уляры и насекомоподобные цинис. Так они себя называют. Просмотрел информацию. Очень экзотические цивилизации. Непонятно, почему они воюют. Ведь у них разная пищевая цепочка и эволюция. Скорее всего, за планеты. Они схожи по своим климатическим показателям. Повелитель, зачем они нам? Я тоже так подумал вначале. Но потом пришел к выводу, что операцию нужно провести. Проверим, на что способны мы и экипаж. Да и первая реальная операция сплотит всех. «Учти, экипаж у нас с тобой не обстрелянный. Я взял то, что прислали». «Согласен». «Насчет экипажа не сомневайтесь. Не подведут». «Надеюсь». Время на подготовку операции использовали по полной программе. Рассчитали каждый маневр посекундно. И вот наступила пора действовать. «Экипажу боевая тревога». «Капитан, старт через 60 секунд. Обратный отчет». Экипаж замер на своих постах. Операторы заканчивали вводить координаты в пространственно-временную установку. Старт, и флагман проявился точно между двумя флотами, на равном от них расстоянии. Что тут началось в эфире? Уляры щелкали, цини скрипели. Внезапное появление небольшой звезды между двумя флотами повергло их в шок и воспринималось как предупреждение свыше. У обеих цивилизаций существовали религии, основанные на разных принципах, сводившихся к обожествлению необъяснимых сил природы. Спустя некоторое время уже докладывали своим правительствам, но в переговоры не вступали. Ютел ждал, наблюдая за флотами. Те через 12 часов выйдут на дистанцию огневого контакта, если, конечно, не решат, что делать, и не наберутся смелости атаковать. Через 6 часов стало понятно, что оба флота полны решимости сразиться, несмотря ни на что. Наступала пора действовать. Я... «Повелитель Вселенных, приказываю развернуть флоты и вернуться в свои звездные системы». Составляя такое обращение, решил не вступать в долгий диалог, а сразу расставить приоритеты, показав, кто во Вселенной хозяин. Как и следовало ожидать, командующие обоих флотов доложили о происходящем и полученном сообщении своим правительством, но решили проверить, насколько оно серьезно. И продолжили движение по курсу. «Главнокомандующий! Огонь первочастицами по авангарду обоих флотов!» Космос понимал только один язык. Язык силы. Так оказалось устроено и эта вселенная. Нужно показать, на что способна новая сила. Внешне ничего не происходило. Никаких выстрелов. Установки сделали выброс первочастиц с малой амплитудой силы разложения, и через некоторое время первые 100 кораблей авангарда обоих флотов просто растаяли в пространстве, оставив дрейфующие в космосе экипажи. Флоты продолжали движение по инерции. Произошедшее шокировало. «Прекратите движение и положите флоты в дрейф!» В противном случае флоты подвергнутся уничтожению. Новый ультиматум быстро достиг своей цели, увиденное убедительнее всяких слов и ультиматумов. Флоты резко выбросили столбы плазмы тормозных двигателей, гася скорость. Первый этап операции можно считать успешно завершенным. Через несколько часов флоты легли в дрейф друг напротив друга уставившись стволами пусковых установок на звезду, разделяющую их.